Глава вторая. «Ты летишь в отпуск с Аней? Да ну нафиг!» «Ну да, с ним. А что такого?» Удивилась Женя. Она разговаривала с Машей, зажав телефон плечом и параллельно вытаскивая посуду из посудомойки. «Колись, подруга! Вы с ним начали мутить, да?» «С ума сошла!» — фыркнула Женя. «Мы друг друга десять лет знаем. Ты когда-нибудь замечала, чтобы между нами кипели страсти? Но все, кто вас первый раз видит, сначала думают, что вы встречаетесь. Просто потому, что мы с Саней обнимаемся при встрече? Или потому, что мы часто проводим время вместе? С тобой я тоже обнимаюсь и время провожу. Это же не значит, что я с тобой встречаюсь. Тише, тише, не кипятись, — примирительно сказала подруга. Я просто сказала, что люди так считают. Ты же знаешь, как обычно говорят. Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Это просто отложенный секс. Господи, какие все замшелые. Пробормотала Женя, составляя тарелки в аккуратную стопку. Нельзя всё сводить к сексу. Можно же абсолютно не интересоваться парнем в сексуальном плане, но при этом ценить его как классного человека. Ага, теперь всё ясно. «Значит, секрет вашей дружбы в том, что ты просто не хочешь Саню?» Засмеялась подруга. Женя тяжело вздохнула. Маша была простая, как ситцевые трусы. Иногда это было хорошо, но чаще подбешивала, вот как сейчас. «Да, не хочу. И никогда не хотела. Он совершенно не мой типаж». Отрезала она. И слава богу, потому что Саня через пять минут после знакомства с любой симпатичной девушкой уже готов прыгнуть с ней в кровать, а через десять минут после кровати уже теряет к ней интерес. Вот серьезно, встречаться с ним было бы ужасно. Чур меня, чур меня, как говорится. А вот друг он прекрасный. Между прочим, сдвинул отпуск ради меня, в отличие от некоторых. «Ну, Жень!» – заскулила Маша. быстро сообразив, что разговор скатился не в нужную ей сторону. «Меня бы всё равно не отпустили, даже спрашивать не было смысла. Да и зачем тебе я? С Саней будет то же самое, что и со мной, только ещё веселее». «Ну да», — хмыкнула Женя. «Будем с ним вдвоём парней клеить, так что ли?» «Твой Саня такой смазливый, что на него и парни легко клюнут», — засмеялась Маша. Тем более в толерантной Европе. Ой, в дверь звонят. Это Коля, наверное. Давай, Жень, пока. Вечером ещё наберу. И не успела Женя попрощаться, как в трубке уже были только гудки. Разговор получился каким-то царапающим, неприятным. Пришлось даже соврать. Потому что с никогда она, конечно же, преувеличила. Когда-то Женя очень даже хотела Саню. Но, блин, Покажите ей ту, которая его не захочет. Он ведь и правда очень красивый. Слово «смазливый» тут не подходило, потому что его внешность была не сладко-ванильной, как у каких-нибудь модельных мальчиков, а очень даже мужской. При этом не сказать, чтобы Саня как-то заботился о том, чтобы хорошо выглядеть. Постоянно забывал сходить к парикмахеру и месяцами ходил с лохматой, нестриженной башкой, отбрасывая со лба отросшую чёлку. а из всей одежды предпочитал джинсы и широкие толстовки, хотя мог бы охренительно смотреться в узких брюках и рубашке. Женя его как-то увидела в таком наряде на свадьбе у Маринки. Все подружки-невесты Саню тогда чуть слюнями не залили. Саня был хорош, что правда, то правда. И при их первой встрече в кафе, когда одногруппница Светка позвала её на двойное свидание, Женя сразу оценила его по чисто женской шкале. Дала бы, не дала. Дала бы. Но это так, теоретически. Ведь Саня был со Светой, а для Жени был припасён какой-то знойный, но тупой, как пробка, красавчик Геннадий. Света, кстати, тоже умом не блистала. Поэтому между Женей и Саней, как между сходными по интеллекту людьми, очень быстро завязался разговор. И это был такой интересный разговор, что Санина внешность мгновенно отошла на второй план. Потом Саня позвонил ей через пару недель и позвал в кино. «Слушай, я как бы сейчас с парнем встречаюсь», неловко призналась Женя, которая закономерно решила, что это с его стороны подкат. «Ну и бери его с собой, в чём проблема», удивился непосредственный Саня. «Я тоже не один буду, а после кино посидим вчетвером где-нибудь, поболтаем». Формат таких двойных свиданий они потом использовали очень часто. Это отлично страховало от скучного времяпрепровождения с теми, с кем Саня и Женя на данный момент встречались. Жаль, правда, что пришлось в итоге отказаться от этого, потому что другие участники таких встреч сильно возмущались, говоря, что Саня и Женя болтают друг с другом, а на них вообще внимания не обращают. Ну, возможно, так и было. «А чего они такие скучные?» «Хорошо, что сейчас я к Сане абсолютно никакого влечения не испытываю», с облегчением подумала Женя. «Всё же доля правды в Машиных словах есть. Секс испортил бы нашу дружбу раз и навсегда». За день до отъезда Саня приехала в гости, чтобы ещё раз обсудить все детали предстоящего путешествия. Женя как раз отработала последнюю перед отпуском запись. Дубляж фильма. 4 часа в студии, потом часовой перерыв, потом снова 4 часа. Получилось хорошо. Даже большой монолог героини Жене удалось записать с первого дубля, попав в движение губ актрисы, во все паузы и дыхи, и при этом точно отыграв роль. Здесь надо было сказать спасибо и своему опыту, и тому прекрасному человеку, который делал укладку. Так называлось на профессиональном сленге синхронизирование переведённых реплик с тем, как эти же слова произносятся актёрами на языке оригинала. Без хорошей работы укладчика хоть наизнанку вывернись, а всё равно в движение губ не попадёшь. Сегодня же с текстом поработали отлично, и записываться было одно удовольствие. Напряжённое, многочасовое, выматывающее и опустошающее удовольствие после которого хотелось вообще не пользоваться речевым аппаратом. Примерно никогда. После записи сразу догадался Саня, когда вместо приветствия Женя молча ему кивнула. В ответ она кивнула и ещё раз. Обычно в таком состоянии Женя ни с кем не общалась, потому что говорить сил не было, а разговор в одни ворота чаще всего смущал людей. Всех, кроме Сани. Не в меру разговорчивый Саня мог прекрасно работать в режиме радио, заполняя своим трёпом все возможные паузы. Жене достаточно было просто угукать в нужных местах. «К чаю есть что-нибудь?» – поинтересовался Саня, по-хозяйски включая чайник и доставая огромную синюю чашку, которая была неофициально за ним закреплена. «Вино!» – буркнула Женя. красиво Оценил он. Ну ладно, пусть будет просто чай. Ты как? Сильно устала? Мне помолчать или попиздить? Второе. Усмехнулась Женя, приятно обрадованная наличием выбора. Всё-таки огромный плюс давних друзей в том, что им не нужно ничего объяснять. Они порой знают тебя лучше, чем ты сам. Окей. Кивнул Саня, и следующие полчаса Расслабленно трепался о работе и о новом фильме, на который он вчера ходил со своей очередной бабой. «Ну как?» Наконец осведомился он, внимательно глядя на Женьку. «Отошла?» «Да, вроде». Она благодарно улыбнулась. «Спасибо. А то я была как в анекдоте про актрису дубляжа, которая приходит с работы. Не помню такой. Да я тебе по-любому рассказывала». Приходит она, замученная, домой и сидит молча, а её муж не выдерживает и просит. «Давай хоть поговорим с тобой». Актриса вздыхает и говорит. «Ну ладно, тащи текст». «Смешно», – осторожно заметил Саня. «Ой, да забей», – махнула рукой Женя. «Это внутренние шуточки, понятно, что тебя это не так веселит, как нас. Зачем мы сегодня решили собраться, напомни». Ещё раз пройтись по маршруту, проверить бронирование, билеты, договориться, кто что берёт. Тогда подожди, сейчас притащу ноутбук. Их большое европейское путешествие начиналось в Австрии, продолжалось в Германии, потом по плану шла Швейцария, Франция, Италия и завершала всё Черногория. «Слушай, а почему мы в Черногории так долго?» Спросил Саня, задумчиво глядя на карту, где линией был вычерчен их маршрут. «Почти неделю. Не то чтобы я был против, просто интересно». «Потому что это дёшево», — пояснила Женя. «И море рядом. Мы дома моей знакомой снимаем, так что выходит прям вообще недорого. В Италии мы на эти деньги максимум два дня бы прожили». «Понял», — кивнул Саня. «Давай ещё обсудим вот какой вопрос. Ты как, сильно стеснена в средствах?» «Ну, скажем так, мне хватает, но впритык», — уклончиво ответила Женя. «Тогда давай договоримся на берегу. Я планирую в отпуске вкусно жрать и не планирую на этом экономить». «Да ради бога, ни в чём себе не отказывай». «И как ты себе это представляешь?» Я заваливаюсь в ресторан и заказываю себе устрицы с белым вином, а ты поедаешь бургер из Макдака и грустно смотришь на меня через стекло? Не катит. Давай все расходы делить пополам, как и договаривались, кроме жрачки. За всю еду буду платить я, а ты не будешь по этому поводу грызть мозг ни себе, ни мне. Ладно, Жень? Идёт? Я достаточно зарабатываю, чтобы меня это не разорило. А я недостаточно. Буркнула Женя. ну Но... «Считай это благодарностью за твое приглашение, за то, что ты придумала маршрут, все нашла, забронировала и т.д. и т.п. Так тебе будет легче?» «Легче», — подумав, признала она. «Гордое создание», — с усмешкой прокомментировал Саня. «Женька, почему ты никогда не пользуешься опцией бабы? Похлопать красивыми глазками и позволить за себя заплатить?» «Не люблю. Это ж потом долги отдавать надо». «Боишься, что потребую?» Насмешливо вздёрнул бровь Саня. «Именно. А мне и отдавать нечем, кроме как натурой. Да и та уже давно не первой свежести». Неожиданно с Саней слетел его привычный дурашливый вид. Он оценивающе посмотрел на Женю, и его губы вдруг сложились в ленивую, чувственную усмешку, которую Женя видела у него миллион раз, но никогда по отношению к себе. «Зря ты так думаешь». Негромко проговорил Саня, и в его голосе прозвучали хрипловатые нотки. Но потом он знакомо рассмеялся, и странное очарование момента тут же пропало. «Это ты меня просто в купальнике не видел», проворчала Женя, пытаясь скрыть смущение. «Сразу бросается в глаза жопа, которую я всю зиму отращивала». «Ну и ладно», хмыкнул Саня. «Расслабься, Женька. В Европе как раз спрос на толстушек». «Был», – парировала она, – «в эпоху Возрождения. Я немножко промахнулась со столетием». Саня рассмеялся и взъерошил ей волосы. «Тогда я использую свой основной козырь, рыжие кудри и красивый голос. И все европейцы твои. Кстати». Мы же во время отпуска не отказываем себе в удовольствиях». «В смысле?» «Ну, познакомиться там с кем-нибудь. Тесно пообщаться вечерком в номере. Потрахаться, короче, ты же норм к этому. Не будешь напрягаться?» «Конечно», – заверила его Женя. «Главное, не тащи своих временных подружек с нами по маршруту, а на остановках делай, что хочешь». «Договор». Он ухмыльнулся уголком рта и мечтательно потянулся, сверкнув полоской голого живота над ремнём. «Эх, отпуск, жду не дождусь. Будет клёво, да, Жень?» «Обязательно». Она поддалась его настроению и тоже улыбнулась. «Только не опоздай в аэропорт, пожалуйста, ты же знаешь, как я этого не люблю».